Глава 17 На следующий день была суббота. Я отвез Стэна в пустую милю, чтобы он побыл с Розей, а сам направился в Ченном. На улице Марлы было тихо, как обычно. Я опустил окна, и в тени деревьев было прохладно. Обычно это приятный пейзаж, но этим утром его омрачил красный ягуар на обочине дороги напротив ее дома. Крыша была опущена, и когда я сворачивал к марли из-за руля мне помахал Джереми трип улыбаясь, будто мы старые друзья. Марла открыла дверь, как только я постучал, и затащила меня внутрь. «Видел?» «Да. Это что значит?» «Что он делает?» «Как будто бы следит за домом». «Он там уже полчаса». «Мы прошли на кухню в западной части дома». «Зачем он приехал?» «Несложно догадаться, Джонни». «Наверное, получил мой адрес у Гаррета». Марла казалась бледной и испуганной, а под глазами были темные круги. Я положил руки ей на плечи. гарот вряд ли с этим связан. «Не тупи». «Нет, серьезно. Я вчера к нему заезжал насчет этой херни с сутенерством. Он мне сказал, что оставит тебя в покое, раз уж мы вместе. Даже извинился». «Не похоже на Гаррета». «По-моему, он не врал. Трип мог узнать твою фамилию, когда договаривался с Гарретом, и сам нашел, где ты живешь». «И что теперь он думает, что можно ко мне ездить и трахаться, когда захочет?» «Боже мой!» Мы заварили кофе и ждали, что Трип постучится в любой момент. Когда Марла подняла кружку, я заметил длинный тонкий ожог на внутренней стороне предплечья. «Что случилось?» Она пожала плечами и промолчала, Я взял ее за руку и пригляделся к ожогу. волдырь был длиной сантиметров в десять, а кожа на его границе бледно-коричневой. Она казалась сухой и мертвой. Какого хрена случилось? Она вырвалась. Я же тебе вчера сказала, что я свинья. А тех, кто ведет себя как свиньи, надо наказывать. Ты что, сама это сделала? Боже мой, как? Раскалила нож на плите. Марла, но ну это ужасно. нет «Это правильно!» Я хотел сказать что-то еще, но пузырь токсичных эмоций, который вырос вокруг нас, лопнул из-за громкого стука в дверь. Марла застонала с безнадежным видом. «Я больше не могу! Не могу!» Она поплелась по коридору в переднюю часть дома и устало открыла дверь. На пороге стоял Джереми Трипп с человеком пониже, в гладком темном костюме и с большим манильским конвертом. За ними, на подъездной дорожке, в тени листьев, устроился новенький серебристый седан. Джереми трип озарил нас высоковольтной улыбкой. «Пора съебывать и искать себе другую дыру!» Человек рядом с трипом прочистил горло, он залез в карман пиджака и протянул визитку. «Джеральд Тернбулл, я выступаю в этом деле адвокатом мистера трипа Марло нахмурилась. «В каком деле?» «Легкий случай смены домовладельца!» – прошипел Джереми Трип. Адвокат снова прочистил горло, открыл конверт и достал несколько скрепленных степлером листов бумаги. Протянул их нам и переворачивал один за другим, чтобы мы могли прочитать. Похоже, это был какой-то контракт. Марла пожала плечами. «И что?» «А то, что мистер Трип закрыл сделку по покупке этой собственности!» «Что?» «Теперь дом принадлежит ему. Ваш предыдущий домовладелец, мистер Константин, продал его». «Да это бред какой-то», – Марло выхватила бумаги и посмотрела внимательнее. Несколько мгновений спустя ее рука упала, и адвокат забрал их назад. «Он ничего не говорил о продаже?» «Продажа прошла несколько быстрее, чем обычно». Джереми Трип развел руками и ухмыльнулся. «Одно из славных преимуществ – больших денег». «Да ты, блин, шутишь? Ты мой домовладелец?» «Ненадолго». Адвокат снова залез в конверт и достал еще один лист бумаги с печатным шрифтом. «Вы снимаете этот дом на ежемесячной основе. Вы не заключали договор на долгий срок. Мистер Трип желает, чтобы вы покинули его собственность как можно быстрее. В любом случае, не больше, чем через шесть недель». Он протянул лист. Марла взяла и посмотрела таким пустым взглядом, что адвокат нахмурился. «То есть шесть недель начиная с сегодняшнего дня вы понимаете марло покачала головой это мой дом я прожила здесь десять лет она повернулась к джереме трипу зачем ты это делаешь он же тебе не нужен я не могу отсюда уехать а мне кажется ты можешь все стоит только захотеть он посмотрел на небо и деревья вокруг и сделал глубокий вдох какой славный денек Он развернулся и спустился с крыльца. Снизу он взглянул на меня. «Знаешь что, если бы у тебя с твоим дурачком-братом была конкуренция, может, вы бы и подняли уровень. Это пошло бы вам на пользу. Как думаешь?» Затем он отвернулся и ушел вдоль дорожки. Адвокат заглянул в конверт на случай, если что-то забыл, потом кивнул на прощание, спустился и сел в серебристый сетан. Марла захлопнула дверь так, что стекло зазвенело. Мы легли на ее кровать, и я обнимал ее, пока свет за окнами смягчался ближе к вечеру. Я знал, что для нее значит это выселение. У нее не было своей семьи, не было родного дома, куда можно съездить на Рождество и праздники. Не было детской обители счастливых воспоминаний. Всем этим для нее стал этот дом и потерять его значило лишиться большого куска жизни, который она создала сама. Она закинула голову и вздохнула. Я подумывала в итоге купить этот дом. Единственное, вот единственное, что я смогла сохранить. Ты же не знала этого самого трипода вчерашней ночи. Я в жизни его не видела. Я рассказал Марле о его визите на склад, как он отравил растения и спугнул клиентов. Он, очевидно, пытается повредить нашему бизнесу. Теперь почему-то решил повредить и тебе. Я не понимаю, что тут вообще происходит. Может быть, это какая-то мужская тема? Ему надо растоптать шлюху, с которой он спал? Но покупать ради этого дом... Да, похоже, я в постели вообще никакая. Марла попыталась улыбнуться из-за собственной шутки, но умудрилась выглядеть еще печальней. Я оставался у нее сколько мог, пока не пришло время забрать стена Уезжая, я просил ее поехать со мной, но она уже была в такой депрессии, что только свернулась на постели калачиком и не двигалась. В пикапе на обратном пути из дома Рози Стэн сидел с ухмылкой и все хитро поглядывал на меня. «Ну ладно, что случилось?» Он повернулся ко мне и болезненно улыбнулся. «У меня было...» «Что было?» «Ну, с Розей...» Мы занимались сексом. Я знал, что рано или поздно это случится, но теперь, правда, не знал, как реагировать. Вау, вот это новости. Стэн, видимо, принял мои колебания за неодобрение, потому что быстро заговорил. Все в порядке, у нее не может быть детишек. Я знаю, мне ее бабушка об этом рассказала. Я не про то, что это плохо, просто, знаешь, я как-то пытаюсь переварить. Это был мой первый раз. Я так и понял. Ну и что ты чувствуешь? Мне хорошо. Блин, Джонни, от этого голова кругом идет. Хорошо быть так близко к другому человеку. Хорошо. Ага. Стэн мягко кивнул самому себе, словно прокручивал опыт заново. Вертел в руках. Ага. Чувствуешь себя по-другому. глава восемнадцатая. В понедельник нас ждало практически то же, что и в большинство будней. Несколько часов мы обслуживали существующих клиентов растений-завров и оформляли помещения для новых. Остальное время ухаживали на складе за растениями и делали то, что требует бумажная работа и бизнес. Считая частные дома, у нас уже было под 50 клиентов. Этого хватало максимум на 3,5 дня в неделю. Но я распределил на все пять, чтобы создать у Стэна иллюзию, будто растение-изавры завры полноценное и постоянное предприятие. Он процветал в своей новой роли бизнесмена, но занимался только одной стороной дела – разработкой нового дизайна и регулярное обслуживание. Не участвовал он в постоянном жонглировании финансами, балансированиями прихода и расхода, оплате чеков за растения, почву и контейнеры, вопросах налогов и страховки. Он знал об этом только потому, что я ему рассказывал. Но это была слишком сложная информация, чтобы продержалась в его голове долго и стала реальной. В каком-то смысле это было к счастью, ведь он не видел реальное положение нашего бизнеса. Я провел некоторые подсчеты, и хотя теперь мы уже покрывали некоторые расходы, все еще были далеки от числа клиентов, необходимого для финансовой стабильности. Наверное, для молодой компании тут нет ничего необычного, но темпы, с которыми мы находили новых клиентов, начали падать. Если бы темпы роста замедлились еще больше, или ударила какая-нибудь катастрофа, и мы потеряли существующих клиентов, то долгосрочном выживании говорить не приходилось. Мы не могли бесконечно вести бизнес, который не приносил денег. Ближе к вечеру у склада притормозил Билл Прентис. Было тепло, мы открыли двери для сквозняков. Когда Стэн увидел машину, то подскочил от горшка, над которым работал, и радостно позвал. «Эй, Джонни, это Билл!» Он бросился к дверям и раскрыл нараспашку. В проеме стоял бил и вглядывался внутрь. Стэн в шутку отдал ему честь и сказал «Приветик, бил давно не виделись». Билл заметил его не сразу, его глаза зафиксировались на мне в глубине склада. Я не говорил стену о нашем с Марлой столкновении с ним у кафе «Черная кошка». И Стэн нахмурился, когда проследил взгляд Билла и попытался понять, что происходит. Он снова повернулся к Биллу и помахал рукой у него перед глазами. «Эй, земля Биллу!» Тогда бил Прентис опустил взгляд на Стэна и устало кивнул. «Привет, Стэн!» Если бы Стэн был щенком, он бы подскочил. Он схватил Билла за рукав и потянул через порог. «Посмотри, посмотри, что у нас есть, бил Посмотри на наши растения!» бил отстранился и с мрачным видом оглядел склад. Я видел, что стену обидно, но он попытался это скрыть и побежал туда, где мы хранили пустые горшки и мешки с горшечной смесью. — Видишь, какие мы организованы, все четко, я же говорю, что справлюсь! Билл, закрыл глаза и зажал переносицу пальцами, будто боролся с головной болью. — Да, Стэн, я вижу, что вы устроили. Освещение в складе было потолочным и вызвало на его лице тени под скулами и мешки под глазами. Он похудел, и его льняной пиджак висел на плечах, но было видно, что он не просто сбросил пару фунтов. Он как будто провалился сам в себя, словно его изнутри поедал какой-то жуткий рак или паразит. Стэн прочистил горло и нервно улыбнулся. «Видел еще медведей, Билл?» Но Билл пришел не для того, чтобы ударяться в воспоминания. Он достал из-за пазухи два сложенных листа и протянул мне. «Я хочу, чтобы вы уехали. Это отмена договора об аренде. Можете просто уйти и ни за что отвечать не будете. Все свои деньги за аренду получите полностью». «Что?» Стэн зажмурился и быстро затряс головой из стороны в сторону. «Что? Но это наше место! Ты же сам говорил! Ты говорил! Ты говорил! Джонни! Ну он же говорил!» Я взял бумаги и пролистал. «Две копии одного и того же документа, подтверждающего, что мы согласны отказаться от аренды склада». Билл уже расписался на строчке рядом со своим именем. Пока я читал, он повернулся к стену и его лицо слегка смягчилось. «Прости, Стэн, но мне опять понадобился склад». «Ну ты же сказал, нам тут можно остаться!» Это было до того, как умерла Пэт. «Но он нам нужен, я же бизнесмен!» Билл сделал вдох и медленно выдохнул. «Стэн, жизнь бывает сложнее, чем ты можешь понять». Стэн выглядел так, будто ему дали пощечину. Билл увидел это, раскрыл рот, но промолчал. Стэн схватился за голову и посмотрел на меня. Он был в шоке. Он считал Билла своим другом, а теперь этот друг желал уничтожить его бизнес. Я вернул бумаги. «Хочешь продать собственность, да?» Кто-то сделал тебе предложение, и он не хочет видеть здесь постояльцев? Я хочу, чтобы вы съехали. Все. Мы арендовали склад на год с правом на продление еще на два по нашему желанию. Мы не уедем. Стэн быстро шагнул ко мне и схватился за рукав моей рубашки Ткнул пальцем в сторону двери и закричал. «Это наш бизнес! Это растение завры! Уходи!» Билла как будто удивил этот поступок. Сперва он смог только моргнуть, затем покраснело, губы сжались. Поначалу я не понимал, что происходит, настолько это было за пределами всех моих ожиданий. Но тут я понял, что он сдерживает слезы. Это заняло всего миг, потом закончилось, и он снова стал собой. Но его глаза блестели на свету. Когда он заговорил, то обращался к Стэну. «Я просто хочу кое-что закончить. Хочу поставить точку, вот и все. Дело не в вас». Он развернулся, вышел к машине и уехал. Стэн сел на мешок со смесью, обхватил колени и начал раскачиваться. «У меня голова сейчас взорвется. Такое бывает, Джонни. Бывает такое, чтобы голова взорвалась?» «Нет, но я понимаю, что ты чувствуешь». «Но у тебя сильный мозг, ты можешь сдержать мысли, а у меня мозг не такой». «Что, если однажды что-нибудь случится, и я просто не выдержу?» «Стэн, не взорвется у тебя голова. Лучше бы Билл не приходил. Почему он такой расстроенный?» Когда у человека умирает жена, это большой шок. Иногда люди странно себя ведут. Стэн достал из кармана джинсов коробок и наполовину раздвинул. Внутри лениво ползали мотыльки. Он дохнул на них теплом, потом поднял коробок и прижал открытой частью колбу. Самкнул на миг глаза, когда снова их открыл, казался слегка неудовлетворенным. Мы закончили на складе и отправились домой. Стэна измотала сцена с Биллом, так что вскоре после ужина он поднялся к себе. Я сидел на кухне и думал, что быстрее убьет растение завров, падающий прирост клиентов, или я. Если только у Билла не было какой-то солидный бизнес причины вытурить нас из склада, единственное объяснение его визита этим днем – только его странная ненависть ко мне. И если это так, то я не могу позволить такой ситуации развиваться. Растения завры слишком важны для Стэна, чтобы я был для них угрозой. Я размышлял над проблемой, пока за окнами не начало темнеть небо. Стэн говорил, что когда Билл закрыл садовый центр после смерти жены, он заодно переехал из дома, где жил с ней, и переселился в хижину в горах. Около двадцати-тридцати я поднялся наверх в комнату Стэна и спросил, знает ли он, где эта хижина. К счастью, в начале лета у персонала садового центра был совместный обед. И Стэн смог объяснить мне, как доехать. Я сказал, что вернущий сейчас другой, и направился к пикапу, чтобы узнать, в чем конкретно убила ко мне претензия. Хижина была в холмах к северо-востоку от Окриджа. Земля там была выше и более утесистая, чем вблизи у бассейна Окриджа. Так что днем можно было наблюдать зрелищные виды. По этой местности взбиралась единственная тонкая линия из асфальта. От нее ответвлялись редкие тропинки до маленьких дач, построенных теми, для кого виды у города были недостаточно захватывающими. Уже стояла ночь, но с чистым небом и луной на три четверти ехать было довольно просто. Начало тропы к дому Билла отмечал покрашенный в белый цвет валун. Хижина Билла была единственной на тропе. Я свернул, остановился прямо у белого камня и вырубил двигатель. Я не хотел, чтобы Билл услышал меня заранее и придумал что-нибудь, чтобы предотвратить запланированный визит. Запереться, притвориться, что его нет дома, вооружиться. Я тихо шел по тропе, репетируя приветственную речь. Будет непросто поставить ногу перед закрывающейся дверью, так что первые секунды мне нужно было использовать на полную. «Слушай, Билл, давай присядем и поговорим, как мужчина с мужчиной!» Но когда я дошел до хижины... Тут же стало понятно, что разговоров как мужчина с мужчиной и никаких других разговоров не будет. Перед внедорожником Билла сбоку от хижины беспечно стоял ягуар тип Е, Джереми Триппа, серо поблескивая под луной. Я слышал, как щелкал, охлаждаясь его двигатель. Джереми Триппа бил Прентис, щелк-щелк-щелк. Из темного заднего плана памяти выступила серия инцидентов из недавнего прошлого. То, что в свое время казалось непонятным или необъяснимым, теперь приобрело смысл. Как Джереми Трип поглядывал на садовый центр в свой первый визит, словно взвешивая в голове какой-то план. Его шутка про то, что здесь отличное место для отеля... Отравленные растения, выброшены у всех на виду. И вялая попытка Билла нас выселить. бил Прентис и Джереми Трип. Что это еще могло значить, кроме как, что один хочет продать, а второй хочет купить. И покупатель не желает осложнений в виде жильцов. Вот в чем смысл усохших растений трипа Первый шаг, чтобы подорвать наши способности сохранить бизнес и таким образом лишить нас необходимости в складе. Посещение Билла с его абсурдным добровольным требованием отказаться от аренды должно быть означало ход с его стороны. И в конце этого товарника выводов последовало еще кое-что. Возможность, что даже атака Триппа на Марлу, выселение, заказ на дом – часть все той же агрессивной стратегии. Возможно, она стала очередным способом ударить по мне часть войны на измор, чтобы заставить прикрыть растения завров. Угроза потерять бизнеса вдруг стала очень реальной. Нашу со Стеном аренду нельзя прекратить легально. Если только мы не внесем платеж, но если два богатых человека хотят нас выселить, это очень усложнит жизнь без того хрупкого предприятия. И пришла в голову ужасная мысль. Возможно, чтобы растения-завры пострадали, им даже не надо нас выселять, если трип купит местечко вместе с жильцами. То этот человек, трахнувший марлу на веранде и стрелявший кроликов из лука, превратит наш бизнес в кошмар наяву. Какие еще препятствия он подбросит нам на пути? Хотя о разговоре с Биллом уже не было и речи, я не мог уйти, не попытавшись узнать хоть что-нибудь, что поможет в борьбе против этих двоих. Хижина не отражала богатство Билла, она напоминала любые другие, разбросанные по горам. Из бревен с каменным камином, в одном конце, одной-двумя спальнями и жилой зоной, дождевой цистерны и электричеством от генератора, стоявшего в десяти метрах в лесу. Передние окна были занавешаны, но сбоку от хижины, где стоял внедорожник Билла, имелось еще одно окно, маленькое, незакрытое и где-то на высоте плеч. Я протиснулся между хижиной и машиной и осторожно приблизился вдоль стены, пока не оказался у подоконника. Там присел, потом медленно приподнялся, пока не смог заглянуть в нижний уголок. Линия зрения была на уровне помещения но я видел мало. Смотрел я на жилую зону хижины. Комната была обставлена по-спартански, стены голые, пол без ковра, деревянный кухонный стол и несколько стульев, а перед ними диван и кофейный столик. Билл Прентис и Джереми Трип сидели на противоположных концах дивана, и было понятно, что они не коротают время за праздной беседой. На кофейном столике расстелили широкий лист бумаги. Он был рябово-белого цвета и покрыт тонкими линиями и прямоугольниками. Я не видел его четко, но напоминал он какие-то архитектурные планы. Но если эти двое и изучали его раньше, то теперь уж точно нет. Трип только что что-то сказал, и теперь ждал ответа с окаменевшим от ярости лицом. Билл неподвижно уставился в пол. Спустя миг Трип снова заговорил. И когда Билл по-прежнему не отвечал, резким раздраженным движением сорвал пульт с кофейного столика. Ткнул в тот угол комнаты, который я не видел, и на голых половицах расстелился тонкий свет. Жилваки Триппа так и скакали, пока он смотрел на то, что появилось на экране. Билл осел вперед и закрыл лицо руками. и оставался еще несколько секунд, но сцена так и не изменилась. и скоро страх попасться Отогнал меня от окна и до самой машины.